Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем канале, где звучат красивые, уникальные песни. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. От всей души. Спасибо. Ты больна, увы, не мной. Не мне слагаешь ты сонеты, И не мои глаза согреты Твоей улыбкой неземной. Как жаль, что ты больна на мной. Ти поєш, увы, не мне Свої чудесні романсы, І не со мною танцюєш вальси По мягким травам при луні Як жаль, що ти поєш не мне, І дышишь ти Увы, не мною, В тебе нет тени сострадания, И я живу лишь ожиданием, Что ты отдашься мне весной. Как жаль, что дышишь ты не мною. Увы, ты любишь, не меня. Не я любуюсь твоим взглядом, и не со мной идёшь ты рядом. Игриво ножкой семеня, как жаль, что любишь не меня. А я хочу в тебе сгорать Тебе одной лишь улыбаться С тобою вместе волноваться С тебя лишь трусики срывать Всё, я молчу, ядрёным ма.